Одним из главных средств, применявшихся нацистами для осуществления своих агрессивных замыслов, было раздувание тезиса об угрозе большевизма. Гитлер использовал вражду к СССР реакционных сил в Европе и, опираясь на одни страны, безнаказанно совершал агрессию в отношении других. Свои особые надежды гитлеровцы возлагали на Англию. Так Геринг говорил одному из тузов лондонского Сити. Почему, собственно, вы, англичане, не хотите предоставить нам, немцам, свободу рук на востоке? Мы вам гарантируем, что никогда на вас не нападем. Захватив Украину, мы раз и навсегда установим экономическое равновесие, и тем самым не только обезопасим Европу от большевизма, но и разрешим все проблемы, терзающие сейчас Германию. Краль. О контрреволюционной и антисоветской политике Масарика и Бенеша. Москва, 1955 год, страница 196. В расчете на антисоветизм английских правящих кругов действовал и назначенный в 1936 году германским послом в Лондоне Риббентроп. В беседе с Черчиллем он утверждал, что Германия стремится к дружбе с Англией. Она даже оберегала бы все величие Британской империи. Но, по его мнению, необходимо, чтобы Англия предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Заверения Риббентропа в том, что Германия стремится к взаимопониманию с Англией, были, разумеется, грубейшим обманом. В одном из секретных документов Риббентроп писал, что задача германской дипломатии в области германо-английских отношений заключается в том, чтобы создавать у англичан впечатление, что урегулирование и договоренность между Германией и Англией все же в конце концов возможны, но в то же время скалачивать в глубокой тайне, но со всей возможной решительностью, союз против Англии. Несмотря на то, что агрессивная сущность политике фашистской Германии становилась все очевиднее, английские правящие круги во многом поддерживали ее, видя в гитлеровцах своих классовых союзников. Однажды Чемберлен говорил итальянскому послу в Лондоне, «Германия – это бешеный бык. Дело заключается не в том, чтобы посадить его в клетку, что было бы невозможным, а в том, чтобы направить его на другую цель». Поясняя свою мысль, он добавил, что единственный способ нейтрализовать Германию – это столкнуть ее с Советским Союзом, руками гитлеровцев удушить СССР, а заодно измотать силы Германии как империалистического конкурента Англии. Смотри, Сипплс. Советский Союз в борьбе за мир и безопасность. 1933-1939 годы. Москва, 1974 год, страница 175. Объявив фашистскую Германию бастионом Запада против угрозы революции и коммунизма, гитлеровцы считали, что, играя на антагонизме между капиталистическим миром и социалистическим Советским Союзом, они не только добьются от западных держав аннулирования наложенных на Германию ограничений в области вооружений, но и сумеют беспрепятственно подготовить передел мира с целью установления своего мирового господства. Используя антикоммунизм и антисоветизм как удобную маскировку своих гегемонистских целей, гитлеровская Германия вышла из Лиги Наций и быстрыми темпами стала вооружаться, готовясь к войне. В марте 1935 года она объявила о создании военной авиации. 16 марта 1935 года в Берлине был издан декрет о введении всеобщей воинской повинности. 7 марта 1936 года Германия заявила об отказе от локарнских соглашений и при отсутствии какого-либо сопротивления со стороны Франции и Англии ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону, вплотную придвинув вермахт к границам Франции. Осенью 1936 года